Письмо триста десятое Владимиру Григорьевичу Черткову, тысяча девятьсот десятый год октября семнадцатого, Ясная поляна. Хочется, милый друг, по душе поговорить с вами. Никому так, как вам, не могу так легко высказать. Знаю, что никто так не поймет, как бы не ясно, не досказано не было то, что я хочу сказать. Вчера был очень серьезный день. Подробности фактически вам расскажут, но мне хочется рассказать свое внутреннее. Жалею, жалею ее и радуюсь, что временами без усилий люблю ее. Так было вчера ночью, когда она пришла покаянная и начала заботиться о том, чтобы согреть мою комнату, и, несмотря на измученность и слабость, толкала ставеньки, заставляла окна, возилась и хлопотала о моем телесном покое, примечание первое. Что же делать, если есть люди, для которых и то, я думаю, до времени недоступна реальность духовной жизни?» Я вчера с вечера почти собирался уехать в Качеты, но теперь рад, что не уехал. Примечание второе. Я нынче телесно чувствую себя слабым, но на душе очень хорошо. И от этого-то мне и хочется высказать вам, что я думаю, а главное — чувствую. Я мало думал до вчерашнего дня о своих припадках, даже совсем не думал, но вчера я ясно, живо представил себе, как я умру в один из таких припадков. И понял то, что, несмотря на то, что такая смерть в телесном смысле — Совершенно без страданий телесных. Очень хороша. Она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это привело меня к мысли о том, что если я лишен по времени этих последних сознательных минут, то ведь мои власти распространить их на все часы и дни, может быть месяцы, годы, едва ли, которые предшествуют моей смерти. Могу относиться к этим дням, месяцам так же серьезно, торжественно, не по внешности, а по внутреннему сознанию, как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей смерти. И вот эта мысль, даже чувство, которое я испытал вчера, испытываю нынче и буду стараться удержать до смерти, меня особенно радует, и вам там мне и хочется передать ее. В сущности, это все очень сторонно, мне открылось с новой стороны. Это же чувство освещает мне мой путь в моем положении из того, что было и могло бы быть тяжело, делает радость. Не хочу писать о делах после. А вы также открываете мне свою душу. Не хочу говорить вам прощайте, потому что знаю, что вы не хотите даже видеть того, за что бы надо было меня прощать. Я говорю всегда одно, что чувствую, благодарю за вашу любовь. Это я позволил себе так рассентиментальничаться, а вы не следуйте моему примеру. Жаль мне только, что Галю до сих пор не удалось видеть. Вот ее прошу простить, и она, вероятно, исполнит мою просьбу. Примечание третье. Примечание. Первое. Многоточие в подлиннике. Второе. В дневнике для одного себя Толстой записал 16 октября. Хотел уехать к Тане, но колеблюсь. Истерический припадок. Злой. Отъезд завтрашний едва ли приведу в исполнение. А надобно. Смотри том 22 настоящего издания. Третий Толстой собирался поехать вместе с Маковицким в Телятинке навести Черткову, но раздумал, так как Софья Андреевна перед тем просила его не ездить к Чертковым, смотреясь на полянские записки, книга четвертая, страница 383 третья, Конец примечаний. Страница семьсот сорок четвертая.